Глава седьмая. У графа Фланборга собиралось великосветское общество. В силу своей педантичности этот человек заранее все продумывал. И поэтому очень рассердился, когда его дочь накануне решила внести в его планы существенные изменения. «Дорогая Бетси, будь благоразумной!» – сказал он изменившимся голосом. «После всего, что произошло, и вообще после его странного поведения. Но папочка...» «Что за бессмыслицу ты рассказываешь?» прервала его дочь. «Майкл хороший парень, и с ним будет интересно. Я действительно не выдержу всех этих скучных людей, да еще в течение целого вечера. Если ты не пригласишь его, у меня разборится голова, и вечер будет испорчен». «Но, милая моя!» протестовал отец. «Ведь сэр Ральф самый лучший собеседник». «Сэр Ральф скучнее всех!» возразила она спокойно сделай это для меня, прошу тебя». Таким образом, Майкл к своему изумлению и удовольствию получил приглашение на этот званый обед и при этом в таких любезных выражениях, что тут же предположил, компания приглашенных чем-то не устраивала капризную Бетси. Вечер был гораздо скучнее, нежели Бетси предполагала. Сэр Альф, хотя и занимательный в своем роде, не нравился ей. Это был крепкий представительный человек лет тридцати с лишним, несказанно богатый и, по мнению отца, очень толковый. Кроме сэра Ральфа, среди гостей были три представителя высшей аристократии, несколько директоров и среди них Регги Болтовер, а присутствующие дамы произвели на Майкла впечатление цветника, по которому разбросаны бриллианты. Гости знали его, а он знал их. — Замечательная идея служить в полиции, Претерстон, снисходительно заметил сэр Ральф. — Не менее замечательная, чем ваша, торговать и открывать магазины, — парировал Майкл. Сэр Ральф улыбнулся. — Надо ведь чем-нибудь заниматься, чтобы честно зарабатывать свой хлеб. Полагаю, под торговлей и магазинами вы подразумевали мои дела с мелких торговцев колониальными товарами. Это приносит мне сто тысяч фунтов ежегодно, Претерстен. «И поэтому у вас сто тысяч оснований для того, чтобы выпускать скверный мармелад», – добавил Майкл. «Я поклялся никогда больше не покупать ваши товары». «Как трагично! Но попробуйте, пожалуйста, еще раз. Мы попытаемся стать достойными такого покупателя, как вы», – шутливо возразил сэр Ральф. «Впрочем, я должен еще кое-что вам сказать», – снова начал Майкл, которому сэр Ральф Сапсон был крайне несимпатичен. «Недавно я ехал поездом из Саутгемптона в Лондон. В вагонах была грязь. Они, наверное, не приводились в порядок по меньшей мере несколько недель. Кроме того, поезд прибыл с опозданием на сорок минут. Если я не ошибаюсь, то железнодорожная линия Лондон-Саутгемптон тоже принадлежит вам?» «Я являюсь одним из членов Союза», — объяснил сэр Ральф и с улыбкой на губах посмотрел в сторону Бетти. «Мой дорогой Претерстен». «Если вы в следующий раз найдете какой-нибудь вагон в неопрятном состоянии, то заявите об этом в полицию». Эта острота так понравилась сэру Ральфу, что он своим смехом заразил остальных гостей. Служебные обязанности заставили Майкла распрощаться. Бетси он сказал, «Я бы с удовольствием остался, чтобы сыграть с вами в бридж». «А знаете, Майкл, что вы очень коварный?» спросила Бетси. «Коварный?» переспросил он. «К тому же...» Вы стали невыносимо практичным. Раньше вы были совсем другим. — Зато вы всегда были непрактичной, — возразил он, смеясь. Она не узнавала его. Куда девалась его сумасбродство, ребячество? Ей хотелось заплакать. Раньше его глаза говорили ей о другом. Сейчас холод. Ей казалось, что он насмехается над ней. — А ведь вы несправедливы, — проговорила она. — Не хотите ли как-нибудь навестить нас? Когда вы потеряете некоторые из ваших драгоценностей или решите, что ваша прислуга их уносит, то вам только нужно будет черкнуть несколько строк господину инспектору Претерстону, комната 26 Скотланд-Ярд. В мгновение ока буду у вас». «Этим вы хотите дать понять, что не намерены по-дружески бывать у нас?» — изменившимся голосом заметила она. «Я теперь раскаиваюсь, что пригласила вас». «А я этому приглашению очень рад», — сказал он. После ухода Майкла сэр Ральф сделал заключение, что дочь хозяина дома не очень-то общительна. Бетси ушла, сославшись на головную боль. — Вам бы следовало с большим вниманием следить за здоровьем дочери, Фламборук, — сказал сэр Ральф, откланиваясь. — Она, кажется, чувствует себя не в своей тарелке. — Да, и мне это сегодня бросилось в глаза. Было мнение бравого папаши, заметившего только то, что Бетси была в скверном расположении духа. «У вас глаз, сэр Ральф!» «Я знаю людей», — согласился сэр Ральф. «Изучать их мои любимейшие занятия, ставшие почти что пороком. Когда какой-нибудь человек заходит в мою контору, то прежде чем он откроет рот, я сразу определю его характер, профессию и способности». «Завидное дарование», — заключил Фламборук. «Сэр Ральф Сапсон пребывал сегодня в исключительно хорошем настроении». Во время краткого разговора с будущим тестем он получил не только молчаливое подтверждение Фламборуга на брак с дочерью, но добился также чрезвычайно выгодного торгового соглашения, решение которого висело в воздухе не один год. Дело в том, что граф Фламборуг был председателем австралийско-африканского пароходного общества, занимавшегося перевозкой товаров и пассажиров между Капштатом и Плимутом. А сэр Ральф являлся председателем лондонского и саундгемптонского обществ, которые выполняли заказы по ремонту пароходов и чьи дела были мрачными. И вот состоявшийся договор заключался в том, что теперь пароходы АА общества будут бросать якорь не в Плимуте и Ливерпуле, а в Лондоне и Саундгемптоне. Это соглашение сулило обеим сторонам ощутимые выгоды, ибо граф Ланборук был одним из акционеров Саундгемптона. Была ясная ночь. Слегка приморозило, сэр Альф приказал шоферу ехать домой, а сам предпочел пойти пешком. Он жил сравнительно недалеко, к тому же был в приподнятом настроении. Дойдя до своего дома, сэр Альф уже хотел позвонить, как вдруг кто-то назвал его по имени. В нескольких шагах от дома он увидел большой автомобиль, у которого возился шофер. «Вы меня, очевидно, не узнаете?» Раздался низкий женский голос. Сэр Ральф приподнял шляпу и обернулся. Перед ним на тротуаре стояла дама. Похоже, была благородного происхождения, да одета со вкусом. Взглядом знатока сэр Ральф оценил горностаевую шубу минимум в тысячу фунтов. Скромное бриллиантовое ожерелье было единственным украшением незнакомки. — Да, к сожалению, это так, — ответил он. — Я встречалась с вами всего лишь раз, — застенчиво объяснила она, — в Париже. Вы были мне представлены, не припоминаете? — Верно. Теперь я узнаю. — В опере, конечно! — воскликнулся Ральф, имевший пристрастие к музыке. Она кивнула и, казалось, была обрадована тем, что он ее вспомнил. — Мой автомобиль неисправен, — сказала она, — и я как раз раздумываю над тем, могу ли воспользоваться вашим гостеприимством. Я замерзаю тут, на улице. С большим удовольствием сердечно предложил сэр Ральф. Но у меня холостяцкое гнездо. Однако, если вы ничего не имеете против, засмеялся он, нажимая кнопку звонка. Дверь тотчас же отворили. Включите свет в гостиной, обратился он к слуге. Там топили? Да, сэр. Разрешите предложить вам вина или кофе? Он посмотрел на даму. Она придвинула камину удобное кресло и уютно в нем расположилась. Ее красивые в белых туфлях ножки покоились на низкой решетке, в то время как прекрасные ручки потянулись к обжигающему огню. Сэр Альф обратил внимание, какой естественной властностью дышала вся ее фигура. — Не сердитесь на меня, пожалуйста, что я не могу припомнить вашего имени, — сказал он, когда слуга удалился. — Этого я и не ожидала. — Ведь запомнить такое сложное имя, как мое, нелегко, — засмеялась она. — Я княгиня Башевская. — О, да, конечно! — воскликнул сэр Ральф. — Русские княгини не редкость в Париже, но он так плохо запоминает имена. — С тех пор, как я вас видела, вы ничуть не изменили, сэр Ральф. Вы ведь один из известнейших финансистов Лондона, не правда ли? Теперь только сэр Ральф заметил, что она говорит с легким акцентом. «Во всяком случае, являюсь учредителем некоторых концернов», скромно согласился он. Они говорили о Париже, о русских. Принесли кофе. Немного позже явился шофер, объявивший, что мотор готов. «Прежде чем уйти, хочу попросить вас об одной услуге, сэр Ральф». Снимая и надевая кольцо на пальчик, смущенно проговорила княгиня. «Ни в одной просьбе вам не будет отказано», отвечал он учтиво. Хочу вам довериться. Я знаю, что вы честный человек, и меня не выдадите. Я в Лондоне, хотя, собственно говоря, не должна здесь быть. Она доверительно заглянула ему в глаза. Понимаю, — солгался Ральф. Вы, конечно, заметили, что я не ношу свое обручальное кольцо, но... Она помедлила. Я поссорилась с Дмитрием, и не хочу, чтобы он узнал о моем местопребывании. Вот почему я не была в консульстве и даже не навестила моих друзей. Пусть это вас не волнует, я буду нем как рыба. Она с благодарностью пожала ему руку. Я сняла маленькую меблированную квартиру на Лунной улице, и если вы найдете хоть маленький просвет в вашем драгоценном времени, я всегда дома с четырех до пяти часов. Буду чрезвычайно рад возобновить наше знакомство, прошептал сэр Ральф и нежно поцеловал ее руку.